Глава 60 Мы преодолели ступени. Мне не нравилось оставлять наших четвероногих спутников без присмотра. Лошади, конечно же, сделают что-нибудь особенно гадкое, а собаки легко поддаются влиянию тех, кто совершает дурные поступки. Но в действительности я больше тревожился из-за конокрадов, чем из-за плохого поведения псиц. Понятия не имею почему. Вероятно, Тара Чейн была права, когда утверждала, что наши тени-стражники решат все проблемы. Мы являлись их прикрытием. Они даже могли защитить собак от мерзавцев, неразборчивых в выборе мяса для похлебки. Мы столкнулись с выходившим из собора пожилым священником, высоким, худым и усталым на вид. Он бы уже давно отправился в дом для престарелых жрецов Если бы молодая кровь жаждала надеть сутану. Недостаток желающих вызывал удивление, учитывая состояние экономики. Сновавшие туда-сюда люди в основном являлись церковным персоналом. Был разгар рабочего дня в середине недели. Честные прихожане занимались другими делами, если только не участвовали в подготовке к грядущим праздникам Дню мертвых. И ночи всех душ, этот старикан одной ногой стоял в лучшем мире и размышлял о ждущих его чудесах. Он едва не выпрыгнул из своей сутаны, когда Тара Чейн спросила: Отец, вы не могли бы нам помочь? Слезящиеся серые глаза сфокусировались. Взгляд метнулся молниеносно и, возможно, слишком точно оценивая нас. Полагаю. «У меня нет на это времени», — ответил священник. «Я опаздываю на важную встречу, но помогать — миссия, которую на меня возложили боги, поэтому я сделаю, что смогу». Подразумевая, что он совершит нужные действия для проформы, пусть для этого и придется потратить время на духовных бездарей. Старики иногда пугают своим умением читать людей. А этот священник был старым даже для Тары Чейн-Махткес, которая сказала, «Мы ищем кузена моего отца, Бруклина Урпа. Так его звали, прежде чем он принял сан. Мой отец умирает. В молодости он крепко поссорился с кузеном. Я не знаю причины. Возможно, из-за девушки. Я лишь хочу уладить все прошлое недоразумение, чтобы не возникло проблем» с утверждением завещания. Она говорила гладко, с убеждением, словно прирожденная лгунья. Я это отметил и запомнил. Неопытный лгун сосредотачивается на деталях и пытается выпятить собственную роль в состряпанном им вранье. — Я не знаком с Бруклиным Урпом, мадам, — сказал священник. — А я провел в Четтере сорок девять лет. Тут он начал проявлять больше интереса ко мне, чем к Тари Чейн, и нахмурился. — У Вас я уже видел. Я посещаю службы, пусть и нерегулярно. Святая истина. Опровергнуть меня могли только боги. Я не помнил старика. Но это не означало, что мы с ним не сталкивались. Мой последний визит в Четтере был весьма бурным, и проходил под покровом темноты. Тара Чейн взяла инициативу в свои руки. Он сменил имя, когда стал священником. Обычное дело. Новоиспеченные священники часто желают порвать с прошлым. Отец говорит, его легко отыскать, потому что у него на голове большой вырост, над глазом. Она прикоснулась к своему лбу с неправильной стороны. «Безма!» я не думал священник замолчал его лицо застыло здесь таких нет сожалею а теперь мне пора к лежачим больным мы не стали его задерживать он дал нам информацию эй я мог выделить его из толпы ветких святош если понадобится затащить старикана на чай спокойником должно быть безма важная шишка — заметила Тара Чейн. И внушает ужас. «Вероятно, нам стоит в этом как следует покопаться. В причине ужаса. Меня он не напугал. Но вы — это вы, правда», — согласилась она. Крякнув, я сказал, «Уверен, некоторые из местных обитателей, те, что прячутся в тенях, весьма жуткие создания. Существовала ли прежде связь между турнирами И церковью. Неявная. Но мы никогда не выслеживали организаторов. Те, которых мы видели, были мертвы. А выжившие заставляли тела исчезнуть, прежде чем нам удавалось использовать или опознать их. Я вспомнил, что метательницу теней обвиняли в некромантии. С другой стороны, ее в чем только не обвиняли. Не вели ли сами операторы игру на выживание?